«Я всегда знала, что он необыкновенный ребенок», — проговорила Приз, продолжая неотрывно всматриваться в фотографию. Ница в курсе», — Ведон мотнул головой. «Нет, он же тема запретная, сама знаешь. год, не верю, не верю. Мой муж, мой сын, мои любимые, Юлик, и вы здесь со мной. Я уж думала, никогда этого не случится». Нет больше союза, и коммунистов больше нет. Ничего нет, и все теперь есть, и все. В этот момент они услышали, как открывается дверь в апартамент. Триж, коротко, — сказала Приска и посмотрела на Юлик. Тот сидел бледный и напряженный. Ни слова не говоря, Гивидон поднялся и вышел в прихожую. Встретить жену друга и заодно подставить себя под первый удар». Тоже, исходя из принципа, разработанного умной ницы, пусть он должен устоять, потому что еще неизвестно имеется ли в доме Вальянка. Не пугайся, Трешуль, это я, быстро произнес Гвидон, не давая Тришке опомниться и одновременно подхватывая ее под руку. так вытонула воздуха и замерла на месте, поддерживаемое Гвидоном на всякий пожарный. Умер? спросила еле слышно. Живой! И очень красивый, — бодрым голосом сказал Гвидон. Сидит в гостиной, пьет с приска чай, тебя ждет. Очень соскучился, как мне кажется. Только спокойно, солнышко, а то он первым грохнется, несмотря что любовь — дело веселое. Но до гостиной не дошло. Швартуш стоял на негнущихся ногах в дверях, отделяющих гостину от прихожей, и во все глаза смотрел на жену. — Еще лучше стало, — подумал он, стараясь не грохнуться на пол. Всегда красавицей была, а теперь просто расцвела. — Настоящие леди! Моя! Моя! — он не запомнил, кто из них тогда сделал шаг первым. Помнил лишь, что стояли в дверях гостиной, приникнув друг к другу, заливая щеки, плечи и воротники соленым настоем из глаз. Помнил, как обхватил ее голову руками, как прижимал к своим губам ее нос, губы ейки подбородок, волосы, как вдыхал ее далекий полузабытый запах, а ее било и трясло, и она боялась проснуться, чтобы не упустить, не растерять этот нереальный сон, потому что его уже больше, может быть, не будет никогда этого неожиданного, непродолжительного сна. Потом оба одновременно выдохнули и сели на диван, не размыкая рук. А тот диван, на котором Приска и Триш когда-то откачивали деда с Мэтью, когда из Москвы пришло известие, что Джон жив. И только после этого Триш спросила, «Как это произошло, Юлик? Я не верю, скажи». Дали визы. Шварц старался быть краток, что не отвлекать себя от жены. Сначала революция была, путь... Потом исчезла страна, в которой мы с тобой жили, Совсем исчезла нахер. А теперь есть Россия, и есть в ней мы, ее новые граждане. Я не об этом, Юлик. Я говорю, как это могло произойти, что вы с Гридоном помирились. Это же просто невероятно. Потому что дудаки оба, — ответил за юлика Гридон. Вот и весь ответ. А детали не имеют значения. И прижал к себе призку. Так они сидели еще с полчаса двумя соединившимися парами в лондонской квартире Харперов, прибирая фотки до тех пор, пока не вернулась из консерватории Норка. Она разделась с прихожей и крикнула в гостиную. «Мамми, есть не буду, два бигмака убрала, только чай, окей, с молоком?» Триж крикнула в ответ, не выходя из гостиной. «Одна пить будешь или с Дэдди? А?» «Я спросила тебя». Триш поднялась, оторвав себя от Юлика, подошла к дверям гостиной и повторила вопрос, отчетливо выговаривая слова по-русски. — Ты чай будешь пить одна или с папой? Норка замерла, сообразив вдруг, что на шутку интонации не тянет, и вообще то, что происходит сейчас, как-то уж больно выламывается из привычек ее матери. Она удивленно посмотрела на Триш. Ждая пояснений. Но увидала уже не ее, а Юлика, собственного отца, выходящего в прихожую навстречу дочери. Она зарала дэ, -ди, дэ -ди", и бросилась к нему на шею. Последний метр летел уж по воздуху, влетела в него так, что обзвалились на пол. Потом долго неуклюже пытались подняться на ноги. Стались обнять друг друга. Триш не выдержал и разрыдался. Приз, наблюдая картину, тоже пустила слезу. гвидон мужественно держался до последнего, но не удержался и присоединился к жене. Счастливая драма разрешилась приходом Ниццы, которая, войдя и обозрев сцену, успокоительно произнесла «Так все живы, это главное, значит, что долго проживете. Все проживем» теперь, пожалуйста, одеваемся и за мной. У меня стол рождественский заказан на семерых. В Харперрат лобстер. И не бойтесь, дорогие мои, лобстеры лобстрами, но гуся, гарантирую, с орехами, как просили. Боб ждет внизу. Давайте, милые, давайте. Одна подошла к дивану, символически протянула руки навстречу компании. И тут заметила нечто, что привлекло ее внимание. Это были рассыпанные по гостиному столику жиженские фотографии. Она взяла одно, всмотрелась, с тем быстро перебрала остальные и положила обратно, никак не прокомментировав. Да и нечего было комментировать, Потом что с них на нее смотрел молодой Штерингас в том возрасте, когда они впервые увидали друг друга. Правда, с молодой немужицкой бородой, Такими же юными усами и с волосами длинными, Забранными назад под резинку. А вот он же, но ну уже с распущенными волосами, В джинсах и клетчатые ковбойки. И, наконец, что совсем странно, Он же двадцатилетний севка, Но ну уже в черном подряснике, С руками соединенными на груди, Рядом с пожилым попом в рясе. Она посмотрела на часы. Ну что, готовы? Тогда вперед, мои хорошие. А завтра с утра начнем показывать вам Лондон. Нет, на земле место прекраснее, чем Лондон в Рождество. Если, конечно, не сравнить его с в Новый год. Они провели в Лондоне две недели. Две счастливейшие недели своей жизни. Основное время пребывания пришлось на рождественские каникулы и отпуска для жителей Британии, и поэтому получилось так, что они практически не расставались, составили график ближайшей жизни, чтобы захватить побольше, старались не нарушать его, даже когда очень хотелось, а хотелось всего — музеев и подземки. Гуляние по улицам и гостевых визитов, чаев и пудингов, диковинных магазинов и двухэтажных автобусов, средневековых соборов и смены караулу Дворца Величества, а также покататься на черном такси с правым рулем и потакать пальцем в кнопки красной телефонной булки.